Бросает на стол увесистую пачку бумаги и скрывается. Заседание продолжается по намеченному плану. Выступающие сменяют друг друга, а завлит Миша Стронин в это время, рассеянно, а потом все более заинтересованно, перелистывает эту самую новую пьесу и начинает подхихикивать. Да так громко, что это уже мешает плавному течению совещания о репертуарном кризисе. Кончается дело тем, что, свернув заседание, Карагоцкий и Стронин удаляются в кабинет глав Режа, где, вырывая друг у друга страницы, прочитывают пьесу, после чего назначают на завтра собрание трупы. На трупе пьесу читал, если я правильно запомнил, Коля Иванов – еще молодой, но очень уже авторитетный актер театра. Успех был полным, хохотали до да колик. Мисс Мэнт была немедленно принята к постановке. И только одна мысль не давала покоя. Кто же это разыграл их, скрывшись под псевдонимом Меньшов? Рощин? Володин? Рязанов с Брагинским? так что, когда я появился в театре, впереди меня бежала восторженная молва. Будущий кинорежиссер, любимец Рома, сейчас снимается в двух фильмах в главных ролях. Карагоцкий от второй его пьесы просто обалдел, только ее никогда не разрешат поставить. Но я в три дня весь этот пиетет порушил, поскольку сам находился в состоянии перманентной эйфории от того, что оказался принятым в компанию таких необыкновенных людей. Тоня Шуранова, Юра Тараторкин, Ира Соколова, Коля Иванов, Саша Хачинский, Таня Шестакова, Юра Каморный, Наташа Боровкова, Игорь Шибанов. Это я и половины не назвал. И все они молоды, красивы, играют на всех инструментах, прекрасно поют, сочиняют стихи и уж что на сцене делают. И руководит ими совсем еще не старый, элегантный Зиновий Карагоцкий. А в ассистентах у него, замечу, кстати, немногословный Лёва Додин. В пьесе я оставил места для музыкальных номеров. Написал такого рода ремарки. И здесь зазвучит песня о погоне. Чтобы там и прерии были, и чистопородные жеребцы, и лосо, и кольт на бедре, и припев энергичный. Наподобие «Мы живы, пока бежим, мы, для нас остановка, смерть». Вот что я услышал через год на генеральной репетиции. «Какая погоня, коль нету коня!» Какая погоня, коль, нет у меня. По коням, по коням, без лишней возни. Погоня, погоня, вперед, черт возьми. Прекрасно, ковбои, что в каждой груди желание боя — счастливая боль. Прекрасно, что кто-то бежит впереди, в кого мы разрядим свой кольт. Премьера мисс Мэнт состоялась в конце 1972 года. Я в первый и последний раз в жизни испытал счастье выхода на сцену в качестве смущенного автора под аплодисменты актеров и зрителей. Раскланивался перед восторженным залом, держась за руки Скорогоцким и Тони Шурановой. Коля откликнулся на успех парочкой эпиграмм. Осталось Меньшову немного до шоу. Вторая была чуточку подлиннее, зато много неприличнее. Мы после премьеры надеемся, вскоре наступит желанный момент, и в каждом сортире, на каждом заборе напишут не а. мисс Мэнд. Удивительно счастливым образом выстроились тогда для меня звезды на небосклоне. Еще одно добавление о счастливых звездах в мистическом жанре. Когда ближе к премьере театр обратился к Шагинян, чтобы обсудить условия договора с автором книги, Мария Эта Сергеевна была несказанно возмущена тем обстоятельством, что кто-то без ее разрешения позволил себе инсценировать ее роман и категорически запретил репетировать пьесу.